Но ровно настолько же возможно, что Ларисыны работы превратились бы в обычные ремесленные поделки, которые не то что продвигать куда-то и выставлять в салонах, а даже в художественной школе стыдно показывать. Откуда ее самобытность и оригинальность? От природы или от стимуляторов? Кто может точно знать? То есть вы хотите сказать, что Валерий Станиславович умышленно не лечил жену от наркомании? «Я думаю, что так оно и было», — печально произнесла Волкова. «Мне неприятно об этом говорить, но раз Лара погибла, нужно, наконец, расставить все точки над «и». Господи, сколько раз я говорила с Валерием, убеждала его, что нужно прекращать разводить эти тайны мадридского двора вокруг Ларисы. Черт с ней, с живописью мировой славы, если девочка пропадает на глазах». Пусть она не станет знаменитой художницей, но зато будет здоровой и живой. А что вам отвечал на это ваш брат? Чтобы я не лезла не в свое дело. Он не выбирал выражение всегда отличался прямотой. Но поймите же, она вдруг так посмотрела на Николая, словно именно от него зависело решение вопроса, лечить Ларису Литер от наркомании или нет. Взгляд был умоляющим и полным неподдельной боли. Поймите, все это было бессмысленным. Все это не имело никакой перспективы, кроме единственной трагической. Почему? Осторожно спросил Силуянов, чувствуя, что сейчас должно прозвучать что-то важное, и, опасаясь это важное, спугнуть. Потому что Лариса была не особо разборчива в связях, как, впрочем, все наркоманы. Она приводила к себе в мастерской бог знает кого, и в любом случае огласка была неизбежной. Кроме того, она была еще и лесбиянкой, и ее партнерши тоже приходили в мастерскую, так что все прекрасно знали, кто она и что. Насчет лесбиянки, Коля сделал вид, что ошарашен, хотя Римма Ивановна своих подозрений от него не скрывала. «Откуда вы это знаете? Может, досужей сплетни?» «Николай Александрович, неужели я похож на человека, который будет пересказывать сплетни?» «Нет», – честно ответил он, – «потому что Анита Станиславна Волкова на такого человека совершенно не была похожа. Ну, просто ни капельки». Несколько месяцев назад Лариса впервые сделала мне вполне недвусмысленное предложение. Я надеюсь, вы пощадите мое достоинство и не заставите пересказывать эту отвратительную сцену в деталях. Мне удалось сделать вид, что я ничего не поняла, но спустя очень короткое время все повторилось. А потом еще раз и еще. После этого я перестала бывать у брата, если Лара была дома. Мне неприятно было с ней сталкиваться. А недавно, буквально на прошлой неделе, мы с Валерием вместе обедали в ресторане на чистых прудах, совсем рядом с мастерской, и зашли к Ларисе. «Зачем?» – быстро спросил Силуянов. Это он вас уговорил пойти? Нет, что вы, это вышло совершенно случайно. Хотя идею подал он, тут вы не ошиблись. Я сильно натерла ноги, до да крови, новые туфли надела. Волкова чуть смущенно улыбнулась, словно признавая, что такой умной и красивой женщине не пристала делать столь глупые ошибки и надевать новые туфли, не разносив их предварительно в домашних условиях. Мне... Нужно было срочно купить пластырь и заклеить ноги. И Валерий предложил зайти к Ларисе, это близко. Мне, честно признаться, очень не хотелось с ней встречаться. Но боль оказалась сильнее, чем мои предпочтения. Во всяком случае, я была уверена, что при мужа она ничего такого себе не позволит. И потом, визит был бы...